Во всяком случае, в восточном конфликте Сент-Джемский кабинет был бы вынужден сказать «пас». А без Лондона наши австро-венгерские друзья сразу бы присмирели. Вот тогда мы могли бы воспользоваться плодами победы в полной мере и мечты, довольно резко прервал старика Александр. «Маклафлина у нас нет. Спрашивается, что делать?» «Добыть?» — невозмутимо ответил Корчаков. «Ну как?» «Не знаю, Ваше Величество, я не начальник третьего отделения». И канцлер умолк, благодушно сложив ручки на тощем животе. «У нас есть уверенность в виновности англичан и есть косвенные доказательства, но нет прямых», — принял эстафету Мизинов. «Значит, их надо раздобыть. Или соорудить». «Хм, объяснить», — поторопил его царь. «И не мямли, Мизинов, говори напрямую, не в фан играем». «Слушаюсь, Ваше Величество! Маклафлин сейчас или в Константинополе, или, что вернее всего, держит путь в Англию, поскольку его миссия выполнена. В Константинополе у нас целая сеть секретной агентуры, и похитить мерзавца будет не так уж сложно. В Англии это сделать труднее, но при толковой организации... «Я не желаю этого слышать!» — вскричал Александр. «Что за гадости ты говоришь?» «Сами же велели не мямлить», — развел руками генерал. привести Маклафлина в мешке, конечно, не бы», — задумчиво произнес канцлер. «Да уж больно хлопотно и ненадежно. Как бы самим в скандал не вляпаться. В Константинополе еще ничего? А вот в Лондоне я бы не рекомендовал». «Хорошо», — с горячностью тряхнул головой Мизинов, «если Маклафлин обнаружится в Лондоне, мы его не тронем, но поднимем в тамошней прессе скандал по поводу неблаговидного поведения британского корреспондента». «Английской публике проделки Маклафлина не понравятся, ибо в рамки пресловутой «фэрплей» они никак не вписываются», — Корчаков одобрил. «А вот это дельно. Чтобы связать Биконсфильду и Дерби руки, хватит и хорошего скандала в газетах». Все время, пока шло это обсуждение, Варя незаметно по четверть шажочка перемещалась поближе к Расту Петровичу и вот, наконец, оказалась в непосредственной близости от титулярного советника».